Теперь джорджи «Что с тобой происходит?» Спросил Чарли, искоса посмотрев на Джорджию. «Ничего», — ответила она. «Просто я счастлива. Такое со мной иногда случается, ты же знаешь». Ей не следовало садиться рядом с Чарли, но остальные оказались на кухне раньше, и других свободных стульев не осталось. Муж изучающе смотрел на нее, и это раздражало. Неужели у нее так редко бывает хорошее настроение? Неужели она постоянно поглощена мрачными мыслями? Быть может, так и есть? Но ее накачивали гормонами и ложными надеждами. И в течение последних шести месяцев она постоянно жила с головной болью. Чарли не должно удивлять, что она так долго чувствовала себя несчастной. Лила болтала и произносила, наверное, 100 слов в минуту. Рус смотрел в телефон, а Нэнси цитировала статистику разрывов в оплате труда. Окна запотели, и тихая нежная музыка создавала приятный тон. Чарли протянул руку и взял двумя пальцами подбородок джорджи. Для всех остальных это выглядело как проявление ласки, но его жена знала, что он делает и знала, что сейчас произойдет. «У тебя течет из носа», — сказал супруг. «Нет, вовсе нет», — ответила она, приложив указательный палец к ноздре. Лила продолжала болтать, рассказывая о съемках, в которых принимала участие несколько лет назад, где у модели начались месячные, и она испачкала всю одежду, которую демонстрировала. Казалось, Брэд находил эту историю ужасно забавной. И его смех пришпоривал рассказчицу. Она говорила слишком громко и все преувеличивала, как безумная. Но это хотя бы отвлекало остальных. — Ты нюхала кокаин? — с ужасом спросил Чарли. — С лицемерным ужасом. джорджи взяла бутылку вина. — Я собираюсь наполнить всем бокалы. Муж схватил ее за руку, останавливая. Не стоит. Прекрати, Чарли, — сдавленным голосом сказала хозяйка. Ее шея напряглась, а взгляд застыл. Сейчас я не стану продолжать этот разговор. А я хочу поговорить. Давай дойдем в сторонку. Куда? В гостиную, в коридор, в нашу спальню. Мне все равно. Жена Чарли посмотрела на противоположную сторону стола. Ру и Нэнси продолжали спорить. Джорджия перехватила слово «хапуги», которое произнес Руперт, и поняла, что они снова рассуждают о прибыли. Любимая тема Брира. Его супруга, полуприкрыв глаза, слушала брета По ее губам бродила улыбка, пальцы мяли свечу. «Ты можешь попросить Лилу не играть с воском?» — попросила Джорджия Чарли. Он испачкает стол. В прошлый раз мне пришлось потратить целый день, чтобы его очистить. Тебя она может послушать. Если мне еще раз придется попросить тебя выйти, я продолжу этот разговор при твоих друзьях», — пригрозил муж. Джорджия плеснул вина в свой бокал. Он знал, что держит ее под дулом пистолета. Она вышла вслед за ней в коридор, чувствуя себя, как ребенок, которого сейчас будут ругать. Свет в коридоре был гораздо ярче, у нее даже заболели глаза. Она включила мягкую желтую лампу, стало намного лучше. «Что ты себе думаешь и во что играешь?» — спросил хозяин дома. Его жена прислонилась к стене, чувствуя ее прохладу спиной. «Всего одна дорожка, Чарли. То есть ты признаешься?» «Да, признаюсь. А ты кто такой? Полиция?» «Мои чертовы родители! Смирись!» Джорджи заметила, как дернулась рука мужа. «Неужели он ее ударит?» Она поморщилась. «И не дергайся», — резко сказал он. «Я ничего не сделал, и не сделаю ничего подобного никогда». Джорджи опустила глаза и стала смотреть в пол. «Прости, у меня и в мыслях ничего такого не было». Я знала, что ты не будешь. Конечно, он не будет. Чарль не станет рисковать. Он не может допустить, чтобы кто-то думал, будто он в состоянии ее ударить. Тогда его карьере конец. Она хотела сказать ему об этом, но потом решила, что так поступать не стоит. Он никогда не поднимал на нее руку. Он не такой. Джорджия позволила мыслям об отце, затуманить свой разум. Так нечестно. Видит Бог, она прекрасно знает, что люди не должны становиться похожими на своих родителей. «Ты понимаешь, почему я огорчен?» — спокойно спросил Чарли. «Да», — ответила Джорджия, думая о тестах на овуляцию, которые находились в их спальне. Но «Ну и почему ты так поступила?» Ответы на его вопрос не существовало, ведь она скрывала от мужа свои отношения с Нэнси и Лилой и не могла дать ему даже одну зацепочку. Если она выдернет хотя бы крошечную ниточку из их общего ковра, он рассыплется. Она позволила себе мгновение, один краткий миг, подумать о том, как все было бы, если бы она рассказала Чарли о том, что произошло в школе. Они отправятся на долгую загородную прогулку, и она поведает ему их историю, а он обнимет ее и скажет, что это не имеет значения, что она заслуживает быть счастливой и что она в безопасности. «Если кто-нибудь узнает, что в этом доме принимали наркотики, моя карьера будет уничтожена». Голос мужа проник в ее размышления заставив расстаться с фантазией о признании. «И как кто-то узнает?» — услышала она свой резкий ответ. «Одна фотография, одно глупое замечание. Такие вещи происходят постоянно. Ты даже не представляешь, какое количество людей лишается карьеры из-за наркотиков, из-за одной глупой маленькой ошибки. Но ты постоянно нюхал кокаин». «Раньше», — сразу возразил Чарли, — «мы взрослые люди, Джорджия. У нас сегодня грёбаная вечеринка. Тебе не следует засовывать всякую дрянь себе в нос, когда в нашем доме люди». «Я ожидал подобного поведения от Лилы, и один лишь Господь знает, что может сделать Нейси, но только не от тебя. Ты не такая». «Может быть, я именно такая?» — ответила его жена. Ей следовало остановиться, принести извинения и пообещать, что она больше никогда не будет так поступать. Следовало сказать, что она уже очень давно этого не делала и не нуждается в наркотиках. Просто она устала и находится на взводе, и ей хотелось не мог расслабиться. А если бы она попыталась остановить Лилу, то могла бы уйти или устроить сцену. Однако Джорджия не смогла заставить себя произнести примирительные слова. Она никогда не ссорилась с Чарли, никогда. Она позволяла ему получать все, что он хотел. Секс, когда она чувствовала себя уставшей и испытывала боль, и когда им не следовало этим заниматься из-за цикла ЭКО. Поздние вечера, вечеринки, гости, приглашенные на ужин, которые относились к ней покровительственно, или попросту игнорировали ее. Делать его счастливым – вот главная задача ее жизни. Она стала пьедесталом для его статуи, его матерью, личным секретарем и куртизанкой. Она посмотрела на него сквозь ресницы и увидела обиженное, смущенное лицо. Всё ее существование было посвящено его поддержке с того самого момента, как они вместе – А сейчас она вела себя так, словно ей все равно. Должно быть, он ужасно озадачен и встревожен. Женщина протянула руку и провела пальцами по его груди, не такой широкой и мощной, как у брета. Но Джорджи она нравилась и принадлежала ей. «Мне очень жаль», — прошептала она. «Правда». «Все нормально» ответил Чарли. Джорджия почувствовала, что понемногу расслабляется. Он ее простит. Все будет хорошо. «Я не понимаю, почему ты так поступила? Как ты рассчитываешь забеременеть, совершая такие глупые поступки?» поинтересовался супруг. Жена резко подняла голову. Кухонная дверь захлопнулась. Их кто-то подслушивал. Нэнси или Лила? «Что для нее хуже?» «Кто там был?» спросила Джорджия. «Что?» «Кто-то стоял у двери, подслушивал». Чарли вздохнул. «Прекрати!» «Но там кто-то был, Чарли, я видела!» ответила супруга, и ее голос стал визгривым. Мужчина покачал головой и сделал шаг назад. «Я думаю, это лекарство гормоны», уточнил он. Они вызывают у тебя паранойю. — У меня нет никакой паранойи, — заявила Джорджия громче и пронзительнее, чем собиралась. Лицо Чарли снова стало встревоженным. — Послушай, даже если там кто-то был, это не имеет значения. Ничего серьезного не произошло. — Нет, произошло, — резко возразила женщина. Она совсем забыла, что следует говорить тихо. И теперь ее муж выглядел так, словно она его ударила. «Почему ты так беспокоишься?» — спросил он. «Почему это имеет для тебя значение?» Джорджия вздохнула. Она ничего не могла объяснить. «Даже если кто-то здесь был, они могли ничего не услышать», — пытался успокоить ее Чарли. Джорджия кивнула. «Ты прав. Извини». Она приподнялась на цыпочке, чтобы поцеловать его в губы. Он не отвернулся, но и не ответил на поцелуй. «Я тебе все компенсирую, обещаю». Она выпрямилась и провела рукой по его паху. «Ты помнишь, что кокаин со мной делает?» По крайней мере, это было правдой. Когда они были моложе, и участие в вечеринках являлось частью их жизни, Чарли любил, когда она находилась под кайфом. Он никогда не говорил ей, что она скучная, что ему не нравится, как она спокойно лежит и наслаждается тихими волнами удовольствия, когда они занимались сексом. Но она знала это. Может быть, дело было в отсутствии тормозов или в химикатах, на всякий раз, когда она принимала наркотики, у них случался отчаянный быстрый секс в туалете или у какой-нибудь стены. Естественно, не теперь. Идея о занятии сексом прямо сейчас, с пересохшим горлом и крадущимся ужасом при мысли, что это могла быть Нэнси и что она узнала про Эко, превращала все внутренности Джорджии в пепел. Но Чарли был таким легким человеком, и ей не составляло труда отвлечь мужа и рассеять его гнев. Он улыбнулся, убрал прядь волос с ее лица, и поцеловал ее в лоб. «Извини, малыш», — пролепетала она с глупой улыбкой. Слова обжигали ее язык. Обычно она была не против такой игры. Позволять Чарли чувствовать себя большим мужчиной и думать, что она сожалеет о своих действиях, которые могли вызвать у него раздражение. Но сегодня, когда все стало таким хрупким и непрочным, балансирующим на грани крушения, Она с огромным трудом произносила привычные слова. «Я люблю тебя в любом случае», — улыбнулся муж. «И я тебя люблю».